Глава 50. Когда проблемы начались у Рэма, мы его тестировали. Да, генный сбой был таким же, как и у большинства, но Рэм держался, как мне казалось, именно осознанием того, что в нем нуждались. Без него Аджун загнется. То есть генной мутации противостоит психика? Они уже разрабатывают программу психологической работы, кивнула Данна, но гарантий нет. Все эти составляющие нашего и вашего с Рэмом случая сложно как-то объяснить и структурировать. Может, вообще нет никакой закономерности. Просто мужчина в какой-то момент находит себе женщину, и это является достаточным раздражителем, который не дает звериной части взять верх». «Это понятно», — вздохнула я. «Стало стыдно, что мы никогда не вели подобных исследований». «Просто». Дана задумчиво погладила Джастиса по боку. «Сначала я боялась его и что он останется, а потом того, что он уйдет, и я останусь одна». Наши взгляды встретились, и я поняла, что общего у нас все же достаточно. Джастис внимательно слушал, глядя на меня пронзительным взглядом. «Есть идеи?» — обратилась к нему. Он многозначительно зарычал, поднимаясь на лапах и укладываясь на живот. «Прости», — поникла я, — «может, тебе принести малыша?» Я и сама скучала по нему дико, но изо всех троих важных для меня мужчин он вызывал меньше беспокойства. Джастис повернул заинтересованно голову на бок, и я вздохнула. «Наверное, не стоит. А то Рэм точно мне голову открутит за риск. Когда у меня вдруг зазвонил мобильный, сердце скакнуло в груди, будто мне пятнадцать, и я, наконец, дождалась звонка от мальчика, который нравится». Пространство комнаты не могло вместить лавины эмоций, и я подскочила с кресла и вылетела в коридор. «Рэм!» «Как ты?» «Волнуюсь». «Я слышу». «А я слышала, что он раздавлен». И «Я нашел Райна. «Рэм!» «Он такой же, как твой друг. Обращенный. И не может вернуться». Голос его при этом наполнялся каким-то холодом и обвинением, «Или мне просто казалось?» «Когда я тебя увижу?» Я не видела ничего перед собой, еле переставляя ноги вдоль стенки коридора. «Выезжаем к вам. К утру, думаю, будем. Слушай, мы с твоими учеными надеемся, что нам повезет, и мы найдем причины. Мне сейчас хотелось обещать ему хоть что-то, чтобы... Что? Я ведь не виновата! Или виновата? Я же ненавидела и боялась их еще совсем недавно». а если покопаться внутри, радовалась, что их становится все меньше. Рад это слышать. Бесцветно звучал его голос. «Обещай, что отдохнешь, хорошо?» «Хорошо», – прошептала, сползая по стенке до пола, дыша с трудом. Не верил он ни в какие чудеса, своих ученых и меня. «Рэм!» «Прости». Он помолчал несколько секунд, прежде чем разнести мой и без того дрожащий мир на части. Не хотел тебе звонить. Что? Будешь себя теперь грызть. Даже в таком состоянии он не терял способности меня читать. Рэм, я не... Давай потом поговорим. Жесткое. Читать меня он мог, но держать нет. Хорошо. Пока. В комнату я вернулась раздавленная абсолютно. От бессонной ночи уже рябило в глазах, а после звонка Рема стало совсем не в моготу. Я коротко рассказала Дане, что Райан нашелся, но в таком же состоянии. Потом за ней пришел Сезар, и мы с Джастисом остались одни. Только через несколько минут я спохватилась, что дороги к дому Рема я не знала, отвезти меня туда не предложили, у всех свои заботы. «Ладно, дергать Денвера своим коротким визитом и снова бросать и возвращаться к Джастису тоже не лучшая идея. Дождусь уж тут, Рэма. Утром решим». Я скрутилась в кресле, но оно было таким неудобным, хоть на пол ложись. До утра оставалось часа четыре. Спать хотелось так, что голова кружилась. Мои ёрзания надоели и льву. Он раздраженно рыкнул на меня и спрыгнул с кровати. «Что?» – проскрипела я, протирая глаза. «Уступаешь мне место?» Рррррр, задрожала в его груди. «Зверем то прям настоящий джентльмен». Ох, сколько всего было в его взгляде! Если бы не обвыклась за полночи, умерла бы от страха, что кинется. Хорошо, хорошо. Тяжело поднялась и переползла на кровать. Одеяло тут, правда, не предусмотрели, и я скрутилась калачиком, не в силах провалиться в полноценный сон из-за озноба. Не знаю, сколько времени прошло, когда вдруг будто укрыли нагретом на батарее одеялом. Я запустила в него пальцы, уткнулась носом. Кажется, оно заурчало, но я тут же уснула крепким сном.